Глава девятнадцатая За спинами на рогульках два китайца понесли в гору тяжелые чемоданы Афанасьева. Старые приятели покатили на двухколесной американке. — Что за город? — сказал Афанасьев. — Сплошные горы. Как тут ходить? В Николаевске и то место ровней. — А ты, видно, хочешь совсем сюда перебраться? — спросил он у Бердышева. — Ведь Николаевск хереет. — Нет, не хочу, — ответил Иван. «А я слыхал, вы, губернатор оборона Корфа, хотите выбрать казачьим атаманом Амурского войска?» Афанасьев выкатил глаза и стал опять похож на быково-сплавщика Кешку, каким знавал его Иван когда-то. «Паря, среди казаков даже и не слышно». «Будто казачество требует избрать Корфа атаманом, не слыхал?» «Нет». «Это по положению. Генерал-губернатор, он же и атаман, с тобой будет толковать на съезде». хочет посоветоваться, как заменить товар иностранный русским. Пятая часть товара на Дальнем Востоке русская, 4/5 иностранный товар. Ты же и сам торгуешь иностранным товаром. У Иванова в городе Хабаровске был охотничий и пушной магазин. Он продавал ружья, доставляемые ему из-за границы, а также тульские. Там же топоры, охотничьи ножи, револьверы и кинжалы, сапоги. Бердышовский охотничий магазин считается самым лучшим. Все знают, что хозяин Заядлый промысловик в прошлом бил тигров и ловил соболей. У него уж не купишь сапог, который потекут, или ружьё с изъяном. Дела у Ивана разные и в разных местах. В Амурском лимане он завёл рыбные промыслы. Там на него ловит рыбу целая деревня астраханских переселенцев. Под берегом Сахалина две артели из русских и китайцев гребут вилами со дна морскую капусту. На шаландах Иван переправляет её во Владивосток. Там есть у него небольшая конторка. Живёт свой человек, ведёт дела, перепродаёт капусту в Китай. У Бердышева свои буксирные пароходы, ходят по морю. Есть буксирно-пассажирские на реке. Свои баржи, халти, лодки, лодочный сарай, свои бочарни. Знакомый японц Ивана Даждына поил до пьяна. Гулял с ним по Красокову посту на Сахалине и уговаривал не ловить селёдку и треску, а приходить в лиман Амура за лососем. Я дам тебе хорошей рыбы. Какого хочешь посола, сухого японского или в бочках, или как из поленницы будешь брать дрова. Осенью светлая широкогрудая японская шхуна, похожая на утку, вошла в Амур. На заездке, на бревенчатой городбе среди реки, Иван жил с артелью в домиках на сваях. Бердышов налил японскую шхуну серебристыми лососями до самых бортов. Он сам черпал из садков с сетчатым черпаком тучных кетин. Свистел ветер, и лиман был желт от донной взбитой бурей глины, а горы черны. Заездок на сваях трясся от ударов волн, как в лихорадке, вместе со всеми домами, построенными высоко над водой в двух верстах от берега. Шкуна легко плясала, и соломенные скаты на ее бортах рвало от ударов заездок. Японец Такуда, покуривая, стоял у борта и остро смотрел на Ивана, который так для него старался. В трюмы навалили лед. Шхуна ушла при попутном ветре легко, скользя на волну и не разбивая её. Неожиданно в тот же день пришла другая шхуна с незнакомым японцем. Астраханцы налили её рыбой до бортов. На другой год на китовую рыбалку пришло два десятка японских шхун. И некоторые из них успевали сплесать на волнах лимана за осень несколько раз. Ивана звали в гости в Японию. Это было совсем рядом, но Ивану было некогда. Он отправлял три баржи с соленой рыбой в бочках вверх по Амуру. Пароход доставил его рыбу в Владивосток, раньше, чем кита доходила в речки на Уссурийском побережье. Иван всюду нанимал людей. Он брал даже с Сахалина от бывших сроки каторги. Он быстро угадывал, какому человеку и что можно доверить. Кто может стать учеником засольного мастера, кто бочаром, а кто подручным у машиниста или приказчиком. Всюду были выбранные и слегка пригретые им зависимые и обязанные ему люди. Однажды в трактире в Николаевске Такуда танцевал русскую. Иван замечал, какой он гибкий, как он вьётся, вывёртывая винтом своё коренастое тело, каким жаром горят его глаза. Заметив пристальный взгляд Ивана, Такуда вежливо улыбнулся. В зелёном, обшитом тёсом доме те американца Будсби прикащики Ивана получали прибывшие на судах из Затиана длинные ящики. с переложенными масляными прокладками охотничьими ружьями. А ты помнишь маркезку Хабарова, спросил Иван. Старика как же? Афанасьев и Бердышов сидели в резных креслах чёрного дуба. Стол под белой скатертью ломился от закусок. Садись и ты с нами, Люба, сказал Иван молодой экономке. Люди свои. Тишка слышал, что Иван взял её на Сахалине, привёз в Новый город и определил на место. Семья у Ивана живет в Петербурге. Там же уполномочены его фирмы, доверенное лицо, Сила Алексеевич Бердышов. — Я еще маленький был, отец все хвалил, Маркешкины ружья. — Умственный был, — безразлично ответил Афанасьев, сгребая подбородок в горсть с таким видом, словно там росла густая борода. — Его бы учить. Я помню, он просил разрешения открыть свой завод, а над ним потешались. Он свое ружье показывал, как милость-то не просил. Он придумал трехзарядную винтовку и резьбу в дуле так аккуратно излаживал. Я, молодой был, шибко жалел его. Еще тогда подумал, ну, а я, мол, просить не буду никого. Так правда, что Николаевск гибнет? Паря, наш город сник. А ты, что ли, не живешь в нем? Я там живу и торгую, как был, так и есть. Не собираешься переехать? Смотри, новые города. Пахнуло в открытое окно цветущей липой. Чуешь, а в Николаевске такого не услышишь, Иван молчал. Тешка знал, если Иван молчит, значит он многое может сказать. Здесь разворачиваются большие дела, продолжал Афанасьев. За этим нас созвали на съезд. Даны будут субсидии, только схватись вовремя. Надо ухитриться и выставить себя. А ты начинал на субсидии? Провою мельницу в городе ты на субсидии построил? Нет, я сам, а ты? А ты не знаешь, Играмне субсидию выдала, царапнула по ляшке. Я в горах зимой золото нашёл, усмехнулся Иван. И натеньтей испуганно вздрогнул. Он слыхал, какое золото на горе не намыл Иван лютой зимой. "Наше с тобой субсидии", хлопнул Бердышов по коленке старого товарища. Голубоглазая полноватая Люба спокойно слушала, смутно понимая, о чём речь. Словно вспомнив о чём-то, она встала и вышла. Губернатору хочется приободрить русский капитал, супротив иностранного, продолжал Кешка. И ты хочешь? Паря, я не пропущу. Конечно, чем же ты не русский капитал отозвался, Иван? Маленько скуластенький Кешка. А помнишь, как ты бывало всё пел: "День я мучусь, ночь страдаю, и покою не найду". Иван вскочил, ударил себя ладонями по коленям и спел пританцовывая. Эх, защити мне, милое, расскажи те страсть мою. Любовь внесла кувшин молока с ледника. Иван, а как ты думаешь про революцию, спросил Тешка. Я поря не думаю. У нас в Благовещенске особенно молодые и грамотные говорят, что царь не нужен. Тем более, что мы так далеко, что все законы несправедливы и одни глупости. И что тут народ жив только тем, что не соблюдает законов и хищничает. а установить здесь своего начальства не в силах, кругом тайга, попробуй в нее пролезть. А ты знаешь, японцы ко мне за рыбой ходили, ходили, а потом вдруг однажды «стой!» Телять его назначили к нам в Николаевск окружным начальником. Запрет. Какое имеете право? Столько было возни. Заставили японцев платить за въезд к нам. Они теперь покупают билеты, паря, как в театр. На другой год опять все по-другому. Опять деньги с них, но небольшие деньжата. «В тайге у нас на Зее есть деревня, живут дивно. Приехало начальство. Почему вы так хорошо живете? Мы к вам столько лет не ездили, думали, что совсем пропали. А у вас скот, пашни, народ здоровый. А это батюшка потому, что начальство десять лет к нам не наезжало». Вот как ответили. «Ты же царский казак, капиталист и слуга отечества, паря. Тебе не страшно?» «А чё страшно?» «Такие рассуждения». Ты же присягу дал? Ты должен начальство уважать. Дело в конторе это когда было. Я в мельницу ставил, никакой присяги не давал. У нас Егор штаны давно ещё исправиннику сказал то же самое, а тот маленько рявкнул на него. Приятели ехали в американке в собрание. Тешка снял с Ивана шляпу и щёлкнул его по затылку. Шея стала как у бычины. Под гороу едем, а ты с утра болуешь, ответил Иван. Я живой же вожжи держу и гляди, где едем. Не могу дать сдачи. Схватимся и на подтеху всему городу станем возиться и оба полетим с обрыва в Амур. Паря, несправедливо поступаешь. Тежка захихикал от удовольствия. Как тебе не стыдно, паря, а ещё в миллионеры метишь? Субсидия ждёт тебя. В двухсветном просторном зале собрания барон Корф обратился к приглашённым на съезд с речью. Господа, мы с вами являемся деятелями в богатейшем девственном крае, где вашими неусыпными трудами и подвигами во имя отечества внедряется цивилизация. Иван накануне был у барона Корфа, в то время как Афанасий в Соскуке бродил по городу как молодой и бедный. Губернатор познакомил Ивана Карпыча с молодым генералом из Владивостока. комендантом крепости и города. Сейчас, когда в двухсветном зале губернатор говорил речь, Иван думал о своей жизни. Давно уже его упрекали, что он разбрасывается, не займётся каким-нибудь одним делом, как следует. Ему советовали переезжать из Николаевска, обещали большие выгоды, Да, уехали чиновники, переведено управление, много домов опустело, чёрные провалы окон зияют там, где жили люди, весели занавески, дети и девицы поглядывали из-за них. Иван привык к своему северному студённому краю. Что ж будет, если я уйду? Перекинуться за субсидиями во Владивосток? Да, здесь тепло, липа цветёт. Ивану приходилось бывать в самарской губернии, под Москвой, в Петербурге. Знал он и горячие ночи Калифорнии, и стук барабанов, и треньканье мексиканских гитар, видал испетых, иссушенных неудачами, больных, затемнённых страстью к золоту людей всех цветов кожи и во всяких одеждах. Видал сытых, гордых, удачливых, великодушных, в хороших экипажах с красивыми жёнами и дочерьми. Видал, как на биржах покупают ценные бумаги и золото. Вчера молодой генерал сказал ему, что Владивосток со временем также разовьётся, как Сан-Франциско, а может быть, и обгонит его. Генерал говорил, что придётся открывать со временем проходную линию Владивосток-Сан-Франциско. Владивосток-Сан-Франциско, думал Иван. Речь губернатора была обстоятельная и дельная. Он говорил о предстоящем промышленном развитии края, о том, что для этого нужна рабочая сила, что городам нужны ремесленники. Необходимо построить порты, развить пароходство, построить мастерские для ремонта кораблей и оружия. При этом Корф умел строго диктовать и держать на почтительном расстоянии от себя тех, кто его выслушивал. Чисто выбритый в чёрном костюме с накрахмаленным воротничком сидел Инокентий Афанасьев неподалёку от дубовой кафедры, с которой губернатор уже не раз обращался прямо к нему, словно тешка был в чём-то виноват. Господа, Наше собрание имеет историческое значение. Оно носит чисто совещательный, но представительный характер. Все ваши предложения и настояния будут мной приняты во внимание, изучены и взвешены. Хотя мы ещё не можем считать наши решения обязательным для правительства, но значение их велико и польза несомненна. Тут не было дворянства в этой необыкновенной области, и Андрей Николаевич Корф желал со всей искренностью сделать всё возможное для её развития. Он угадывал неизбежность введения конституции в государстве, установления более самодеятельного управления в империи и полагал, что кладёт здесь один из краеугольных камней её будущего. Он читал на всех языках всё, что писалось о колонизации Канады, Австралии и Америки. Отсутствие дворянства давало ему надежду. Здесь руки у него были свободнее, чем у губернаторов в дворянских губерниях. Иван слушал, как Корф перечислял фамилии хозяев крупных фир. Второго Кунста и Альберса Линтхальма-Чюрина помянул и его, обратившись к Ивану и любезно блеснув очками. Барон Корф происходил из старинного рыцарского рода. В последние два века потомки этих рыцарей обрусели и дали Российской империи целый ряд выдающихся деятелей. Слухи об этом примчались на Дальний Восток прежде, чем приехал сам новый генерал-губернатор. И вот теперь, через несколько лет, присмотревшись к новому месту, Андрей Николаевич созвал наконец в Хабаровске первый съезд местных деятелей. Он видел в этом зачатки будущего демократизма. Генерал-губернатор сошёл с кафедры и сел под портретом Александра III, изображённого во весь рост. Рядом с Бердышевым сидел известный подрядчик Бетинов. Он очень высок ростом, у него одутловатое красное лицо, острый нос и тусклые глаза, которые он держит полузакрытыми. Все присутствующие сидят в креслах, расположенных в беспорядке, что усиливает впечатление от этого собрания тузов и военных чиновников. В этом кажущемся беспорядке сидят хозяева миллионов переходов, рудников, приисков и портов. У Бетинова ширококосная лапа здорового русского мужика, закинутого судьбой за три девять земель. Не подходили эти лапища и широкие плечи к одутловатому лицу опившегося тюремного надзирателя. Иван знал, сколько рюмашек пропустила эта туша со здешними и нездешними чиновниками и при окончании дел, и при начале, а по их ходу не с числа. Бетинов неразговорчив, груб, но не со всеми. На что-то целится сейчас. Бердышов подчуял это, едва скользнув взглядом по бугроватому выбитому лицу Бетинова. Он, конечно, метит на субсидии. Как охотник, знающий, что зверь близко, он держит ружье на готове и глаз на мушке. Он тоже вел дела с бывшими каторжниками, с японцами, немцами и китайцами. Одним он умел уступить, у других вырвать. Но, видно, более всего его занимало то, о чем сейчас упомянуло его превосходительство – правительственные субсидии. На них-то и щурил Бетинов опухший глаз. Ему только мешал немного золотопромышленник Иван Карпыч Бердышов, сидящий впереди него в кресле. Бетинов знал, что на таком болоте, как здесь, без водки жить никто не захочет. Сюда надо заводить спирт, водку и всё пойдёт. И нужны заработки на водку. Взяло правительство себе в голову занять это болото, пусть платит, а мы справимся. Но дай государственную денежку Я позволил себе, господа, некоторую историческую аналогию, говорил штацкий генерал с Бютенбардами. На рубеже нашего отечества, пробуждая в народе предприимчивость и самодеятельность, склонность к промыслам, потом на кафедре появился молодой Пётр Иванович Гаудапу. Он в безукоризненном костюме, в золотых очках, которые очень идут к его чёрным блестящим волосам. Молодой Гаудапу быстро разгречился. В нашем крае, господа, находится каторжный остров Всё, что есть преступного в государстве, выброшено туда. Красиво стриженная голова молодого капиталиста вежливо поворачивалась на сторону. Наш долг помочь несчастным, дать им заработки, втянуть их после освобождения в трудовую жизнь. Потом он говорил, что необходимо защитить русскую торговлю, которая может развиться и успешно конкурировать с иностранной. Иван встречался в Петербурге с морским министром Николаем Матвеевичем Чихачёвым. который когда-то служил у Невельского в экспедиции в заливе Счастья. Тот рассказывал, что существует тайное указание, данное губернатору Приамурского края. В отдалённых и оторванных от центра краях, несмотря на их несметные богатства, запрещено создавать предприятия с большой концентрацией рабочих. Почему? Иван понимал почему. В нашем крае нет ремесленников, продолжал молодой Гаудапу, А достаток населения высок, и всё это не может не беспокоить правительство. На кафедре появился старик Тифунтай. Молодой Гао и Тифунтай, как ни раз замечал Иван, держались друг с другом холодно. Гао строил в Хабаровске двухэтажный магазин. У Тифунтая были магазины во всех городах. Он построил мельницу не хуже Кешкиной, которая молола отличную белую крупчатку для китайцев, не евших чёрной муки. Тифунтай вытер лысину платком и, любезно улыбаясь всем, как добрым старым знакомым, сказал, что просит покорнейше обратить внимание на его мнение о том, что железнодорожную магистраль надо проводить из-за Байкалья на Дальний Восток по китайской территории. Создавать в Китае свою коммерческую сферу влияния, вытесняя постепенно английский и французский капитал – И действуя заодно с капиталом германским и американским, как с более молодыми, необходимо строить прямую дорогу господа. Я представлю своё подробное мнение об этом предмете в транспортную комиссию. Говорили яви на деле о морских промыслах, о том, что полиция ограничена здесь в средствах передвижения, что нет ещё настоящего судостроения, что мало добыча золота, Большую часть его старатели сплавляют за границу, и через китайцев идёт оно в Шанхай и в Англию, когда могло бы идти в казночейство. Надо лишь разрешить сдачу золота на выгодных условиях. На комиссии промышленников приморский купец Семёнов кричал, что нет опытных штурманов и шкиперов, что нужно открывать мореходную школу и школу переводчиков японского и китайского. Ничего нет. Немецкая фирма фрахтует суда и устанавливает рейсы с Японией, а мы Поселянец мёд привёз, и пасека у него хороша. Липовые леса там тянутся на сотни километров. А сбыт, а транспорт? Говорили о вывозе в Китай морской капусты и трипангов. В перерыве Афанасьев сказал: "Золото боятся дать нам в руки. Боятся. Ну не дурак ли наш царь?" "Он не дурак", ответил Бердышов. "Мы маленько придуркаваты. И Богу дурак, этой бычина", кивнул тяжко на портрет. Он приложил два пальца к бровям, как бы показывая, что царь-то усколобый. Паря, далеко всё это от нас. Какое нам с тобой дело? Неужели мы здесь не приспособимся? Эх, ты, революционер. Конечно, я бы хотел. Чехотов ещё рассказывал Ивану, что граф Муравьёв всегда говорил: "Нужна железная дорога". Нет, не дали и не помнят. Не помнят, пока англичане не построили дорогу из Канады в Колумбию через материк. проливы нам. Такая война, жертвы, Амур забыт. Да грош цена проливам и Босфору по сравнению с Дальним Востоком. А царя убили, сказал Тешка. Царя убили, подумал Иван. Убили царя. Иван хотел бы сказать, что не субсидии нужны, что субсидии привлекают сюда на хлебников, что каторга губит край, портов ранк отменять нельзя. Но он знал, что в большом деле трудно будет устоять лишь своим умом. Кеша, был бы ты прискатель, с тобой шёл бы другой разговор, сказал Иван своему гостю дома. А что, а что? забеспокоился Кеша. Ну скажи, скажи. Вы бы с тобой сложились и прежде других открыли бы банк. Банк Золотопромышленного товарищества. Но какой же банк про водяную мельницу с рыбалкой и с морской капустой? Паря, шанхайская кухня, пампушки и трипанк. У меня есть два приыска, только небольшие, сказал Кеша. Иван прищурил глаз. Шибко небольшие. Один мыл шесть пудов, и два с половиной другой. Ого! Но мы малограмотные с тобой, а надо знать финансы. Я еду кругосветным и буду учиться. Заеду туда, где самые тучные банкиры. Не прогонят люди же. Не крот шельдули. Я все возьму на себя, но не сразу. Но место надо застолбить сегодня же. Будет у нас банк. Из Парижа хоть в Благовещенск заезжает, а то всё в Николаевск на своё болото. Почти никто не ездил из столицы теперь через Сибирь. Между Владивостоком и Одессой ходили корабли добровольного флота. Украинские переселенцы приплывали на этих же кораблях, селились на юге. "Настанет время", сказал Иван, когда золото можно будет покупать открыто. "Наши законы пока никуда не годятся, и мы теряем золото. Но мы с тобой своё возьмём". Я мужикам намекал, Не сложат ли они свои капиталы с моим? Ты ведь у нас умный, Иван. Умней по поводу телёнка, сказала Накентий. Смотри только, не разевай рот раньше времени. Это у нас никто не любит. Придуривайся. Что ж теперь прятаться, ответил Иван. От пули всё равно не спрячешься. Приезжал великий князь, и все радовались. Чему? А послушаешь, они же сами не хотят монархии. А за проходом пёрли 10 вёрст и кричали. Ну ведь любопытно людям. Да и мне хоть бы что, и бабам, да, и женщинам. А я когда-то думал, что ты из князей. Нет, это я людей путал, не былицы рассказывал. А ты теперь молчи, а то подумают, что князь, и денег нашему банку никто не доверит. А ты гласишь, что в Москве есть главная улица Тверская. Как же? Главная улица в России? Есть город Тверь, ещё Кострома, Великий Устюг. Теперь из Одессы к нам параходы идут. Может, и я погляжу в какой-то город. А раньше было проще: Сахалин, Япония за островами Китая, за морем Америка. На другой день пришёл Тежтин пароход, а ещё через день Афанасьев отправился в Низовия заключать контракты с крестьянами на поставку рыбы. На маленьком казенном пароходе Бердышов шёл вверх по Уссури. Заночевали у болотистого китайского берега. Нашёл густой туман. Но всякий случай пароход время от времени давал гудки. Ни со своего берега, ни с чужого никто не отзывался. На палубе подошёл к Ивану молодой генерал Соколов из Владивостока. Он рассказал Бердышову, что ехал с женой по Амуру на лошадях, побывал в Уральском, познакомился с местными крестьянами, и они произвели на него очень хорошее впечатление, особенно сын Егора Кузнецова. Генерал сказал, что его будет встречать экипаж из Владивостока, и что он возьмёт Ивана с собой. Теперь прорублена отличная дорога. Там работают землемеры, готовят участки для украинских переселенцев. А в городе Владивостоке сдаются подряды на постройку крепостных сооружений. Генерал пригласил его в каюту. Он рассказал, что прежде всего надо построить батарею на тигровой сопке, которая господствовала бы над подходами к пристани каботажного плавания.